Глава шестая. Дело было в последние дни августа. Два мотострелковых батальона в полном составе находились на различных горных заставах и блокпостах. Там же были и некоторые другие подразделения полка. Артиллерийский дивизион, дислоцировавшийся вместе с противотанковой батареей в другом, нижнем городке, также выполнял какие-то задачи на выезде. Разведывательный рота полка, укомплектованная в основном бывшими солдатами нашей роты, тоже была в разъездах. А наш батальон с зенитным дивизионом, танковой ротой, сынами и мелкими подразделениями и тылом полка находились на месте. Можно сказать, что для нашего батальона шла обычная мирная жизнь, с вяло текущей боевой подготовкой. В один из дней нам представили нового командира батальона, пожилого подполковника Седова с унылым и потухшим взглядом. Прежний комбат сумел поступить в академию Отгулявший отпуск новичок фактически и командовал батальоном, уступая иногда эту ношу начальнику штаба батальона по причине того, что новый комбат беспрободно пил с самого первого дня пребывания в полку. Дело дошло до того, что появление комбата на совещании офицеров вызывало уже у них смех, который с трудом сдерживали новичков и капитан Зайцев. Однажды большинство личного состава первого взвода, бывшего взвода Курдюмова, заступили в наряд по столовой с прапорщиком из нашего батальона. Но там отказались ему подчиняться. Вызвали Курдюмова, который сразу же начал заставлять работать. Один из солдат-узбеков ему заявил, что не будет делать женскую работу. Курдюмов немедленно избил этого солдата и заставил взять в руки половую тряпку. Потом ему пришлось побить ещё несколько узбеков и туркмен. К вечеру солдат узбек, который отказывался выполнять приказы командира роты, оказался в санчасти, а утром его увезли в госпиталь в Кирвобат с сотрясением мозга. Через несколько дней мы узнали новость, что Курдёмова вызвали в штаб полка, там следователь военной прокуратуры Кирвобатского гарнизона его арестовал и увез в следственный изолятор в Кирвобат. Эта новость мгновенно облетела весь полк. Начальник штаба батальона вызвал Игнатовича и приказал ему временно, но надолго принимать роту. Новиков был где-то в отъезде, поговаривали, что поехал с командиром полка осматривать места на юге Карабаха, где должен будет нести службу наш батальон, потому что и там начались перестрелки между ненавидящими друг друга народами. Мы с Игорем и Сергеем начали обговаривать идеи, как помочь Саше Пока что наши мысли сводились к тому, что должны были говорить наши солдаты, которые были свидетелями. Игнатович нас выслушал и сказал: "Мужики, мы здесь самые близкие для Саши люди. Ближе здесь у него никого нет. Ну если мы не поможем, его обязательно посадят. Для примера, для отчёта". "Согласны. Что ты предлагаешь?" спросил я. "Пойдёмте к замполиту полка, поговорим, там посмотрим. А если и не поможет?" спросил Игорь. В любом случае он не поможет. Потом пойдём к командиру полка. Увидев нас у входа в свой кабинет, замполит полка подполковник очень удивился, но сразу пригласил пройти и сесть. Игнатович сухо изложил суть нашей просьбы. Друзья, боевые товарищи это хорошо, но надо было удерживать его до того, как он солдата избил. Он избил урода, преступника, который отказался выполнять приказ командира роты, парировал я. «Надо было ко мне привезти этого солдата», – ответил замполит. «И что это будет за командир роты такой? Он потом сможет этой ротой командовать?» – спросил Игнатович. «Сможет. Не на кулаке держится дисциплина в Советской армии?» С упором на слово «Советская», – ответил замполит. «Именно на кулаке и держится дисциплина в нашем полку. Не знаю про всю Советскую армию, но в нашем с вами полку держится именно на кулаке», – возразил Игнатович, делая упор на слова «Советская» и «Наш полк». «Это у вас в роте так. В остальном полку такое не практикуется», уже с раздражением в голосе ответил замполит. «Или вы не хотите знать, как оно есть на самом деле, товарищ подполковник? Или вы действительно не знаете положение дел в полку? Если не знаете, давайте сейчас соберем командиров рот и взводов и поговорим честно. Давайте», — зло произнес Игнатович. «Товарищ старший лейтенант, вы за весь полку полномочены говорить?» — спросил Игнатович и замполит. «Не получается с вами разговор, товарищ подполковник». «Я предложил сходить сначала к вам, чтобы вас не подставить, потому что мы пойдем до самого верха, если не освободят Курдюмова. Где-то нас услышат. Услышат в полку — это хорошо. В дивизии — уже хуже. В общем, дойдем до ЦК партии. Где-то да услышат и узнают, какие порядки у нас в полку и дивизии, да и в округе. Все младшие офицеры полка подтвердят, что в таком бардаке служить невозможно». «Угрожаешь?» — спокойно спросил замполит. «Да», — спокойно ответил Игнатович. У меня есть канал передать письмовцу как в ПСС, и если Курдюмова не освободят, я это сделаю, спокойно на ходу соврал я. Какой канал? взволнованно спросил Замполит. Я встречаюсь с девушкой, москвичкой, у неё мама имеет такие возможности, продолжал я сочинять. И что ты здесь тогда делаешь, Тимофеев? с подозрением посмотрел на меня Замполит. Вот женюсь на ней зимой и тогда уеду отсюда. Ничего вы мне не сделаете. Не хотите последствий, тогда немедленно возвращайте Курдёмова, продолжил я блефовать. Не в нашей это власти. Прокурор Кирвобатского гарнизона нам не подчиняется никак, уже другим тоном ответил Замполит. Кто на него может повлиять, спросил я. Не меньше Камдива и начальника политотдела. Товарищ подполковник, говорят, Курдёмов сидит в азербайджанской тюрьме в следственном изоляторе. Вы представляете, каково ему там? Давайте что-то делать, взревел Игнатович. Не знаю, мы не сможем. Надо больших начальников спросить. Курдюмов у нас коммунист, если я не ошибаюсь, спросил Сергей. Это только усугубляет его вину. Понятно всё. Случилась беда и все в кусты. Не сдавался я. Когда вступишь в партию, тогда рассуждать будешь, резко и зло ответил мне замполит. Мы ещё немного поговорили и ушли. Там остался только Игорь, и у нас не было сомнений в том, что он не подведёт, но и получит по полной программе. Сергей предложил прийти в офицерскую столовую на обед пораньше и поговорить там с офицерами, попросить нас поддержать. Перед входом в столовую собирались офицеры, и из уст в уста передавалась новость про Курдюмова. Все громко возмущались. Все решили к 9 вечера подойти к штабу полка и поговорить с командиром полка. Вечером в назначенное время все лейтенанты и старшие лейтенанты, в основном командиры взводов, но и некоторые командиры рот и батарей тоже прибыли к штабу полка. Созрел лейтенантский бунт. Командир полка повёл себя солидно. Не стал делать вид, что первый раз слышит о том, что мы собрались с ним поговорить. Ну и дал команду открыть клуб и собрать в нём всех, находящихся в пункте постоянной дислокации офицеров. Разговор получился очень тяжёлый. Командир понимал, что если мы все начнём добиваться выполнения поставленных задач только посредством выполнения дисциплинарного устава, то всё рухнет. Кроме того, он дал понять, что о негодовании офицеров полка уже знают и в штабе дивизии, и в штабе армии, и в штабе округа. Информация, видимо, быстро прошла по линии различных служб. На завтра в клубе полка на 16:00 уже назначена встреча с каким-то генералом по литработникам. Можно смело утверждать, что всё это время с момента ареста Курдюмова ни одного солдата, ни один офицер пальцем не тронул. Особо тяжёлое положение сложилось в солдатской столовой. Хоть приемы пищи и не были сорваны, но постоянно находились на грани этого. К командиру полка поочередно подошли сначала дежурный по столовой, прапорщик, местный армянин, сорвал повязку дежурного и бросил ее на плац. Сам пошел в общежитие. Потом начальник столовой, тоже прапорщик, заявил, что написал рапорт о снятии его с должности начальника столовой. Пришлось всем начальникам служб тыла во главе с зампотылом непосредственно руководить в столовой кухонным нарядом. На следующий день в назначенное время все собрались в клубе. Генерал начал с того, что о нашем полку командующий войсками округа проявляет постоянную заботу, что будут приняты меры по улучшению и повышению. Перед встречей мы с Игнатовичем бросили монетку о том, кто будет первым выступать. Первым выступать должен я. Генерал закончил выступление и спросил: "У кого есть вопросы?" "Разрешите, товарищ генерал-лейтенант", встал и спросил я. «Давайте, пожалуйста, только коротко». Я представился по всей форме и спросил. «Когда будет освобожден старший лейтенант Курдемов?» «А кто это и что случилось?» Генерал сделал вид, что слышит впервые. Я честно рассказал, что произошло. «Ну так за что же его сынок освобождать твоего Курдемова? Он преступник, самый настоящий», — усмехаясь, произнес генерал. Я немного растерялся от такой генеральской наглости и самоуверенности. «Так ведь, товарищ генерал...» Не он в этом виноват. Виноват в этом тот, кто поставил полк в такое положение, тот, кто не даёт открывать на солдат уголовные дела за воинские преступления, которые происходят в каждой роте каждый день. Это вы, товарищ лейтенант, по молодости такую херню порете, или от природы такой? А может, пьяный? Так вот, определю к я тебя на гообт вахту суток на трое, чтобы ты там протрезвил. После совещания камней его. Садитесь, перебил меня генерал. У кого ещё есть вопросы? Встал Игнатович, представился. Слушаю тебя. Сам родом не из Белоруссии? спросил генерал. Освободите, товарищ генерал-лейтенант Курдёмов. Серёга явно посчитал лишним отвечать на вопрос генерала. Я тебе вопрос задал, старший лейтенант, зло произнёс генерал. Вот и вы нарушаете устав, а не только Курдёмов. Но разница в том, что вам закон не писан. Он только для таких, как я и Курдёмов, набычившись, процедил сквозь зубы Серёга. Это как же я закон нарушил? Поражённый таким утверждением, завопил генерал. А вы меня на ты называете? А как положено, не знаете или забыли? зарал Серёга. Я и вас, товарищ старший лейтенант, на гауптвахту определяю, покраснев, пробасил генерал. Ко мне его после собрания. Разрешите вопрос, поднялся командир одного из огневых взводов миномётной батареи нашего батальона. Лейтенант. Давайте, что у вас? уже мягче спросил генерал. Минамяччик представился и потом произнёс: "Товарищ генерал-лейтенант, вы на меня сразу записку о аресте выпишете. Если не освободите Курдюмова, мы пойдём до ЦК КПСС и сообщим о порядках в Закавказском военном округе и о том, как вы лично себя с офицерами ведёте. Пусть там разберутся проблизость к людям, гласность и прочее. Садись, обнаглели на хрен. В чём дело, командир полка?" Командир полка встал и спокойно, уверенно доложил: Я просил прокурора не трогать офицера. Предполагал что-то подобное. Он кандидат в члены партии, только народ у нас назначили. Сорвался, бывает. Солдат уже претензий не имеет. Но прокурор гарнизона упёрся. Мы бы его здесь сами по партийной и командирской линии прописали, вызвали бы на суд честь им младших офицеров. Люди служат и все задачи выполняют, нормальные офицеры, но этот случай всех задел. Считаю арест Курдюмова несправедливостью и недоразумением. Батальону надо выходить на днях в особый район. Почти никто из офицеров, командиров взводов и рот в отпусках не был, но задачу готовы выполнить. Понятно, замполит сорвался Курдюмов. Ну а сейчас у офицеров нервы сдают от обиды. Ну, конечно, бывает, что нерадивый солдат получит там под затыльник за что-то. Бывает. Ну, что тут скрывать? Ничего такого Курдюмов не сделал. Помогите вернуть его в полк и закрыть дело. Понятно. Комбат. В комбат по случаю прибытия в полк такого начальство сегодня был трезвый. Трезвым я его видел впервые. Хороший офицер Курдёмов. У нас, в общем, это и есть самая большая проблема и трагедия. Мои офицеры просто не понимают и не смогут понять, что просьбы нашего командования не имеют значения для прокурора. Я им объясню, а они не понимают. Попросите, товарищ генерал-лейтенант, вы этого прокурора. Что он такой непонятливый? А как вы допустили, что у вас в батальоне рукоприкладство процветает? Допустил, значит, отвечу. Но ещё раз прошу, помогите Курдёмову. Это вы трое виноваты: командир полка, замполит, комбат. Вы, особенно ты, комбат, позорник. Не знаешь, как батальон в руках держать. Из-за таких, как ты, в нашей советской армии все проблемы, повысив голос, говорил генерал. Комбат побогровел. Так точно. разучились командовать, доросли до комбатов, до подполковников, а солдата живого в глаза не видели. Где это видано, чтобы советский офицер советского солдата кулаком воспитывал? В тот момент мы, как и многие другие, ещё не знали, какой славный боевой путь за плечами моего комбата. Только спустя немного времени, когда я узнал о нём больше, я смог оценить его сдержанность и стал понимать, что стерпел он это ради своего Саши. Генерал остановил свою речь Рукой подозвал полковник из своей свиты, что-то сказал ему на ухо. Полковник быстро удалился. У кого есть вопросы ко мне, не связанные с Курдюмовым вашим? Вопрос вызвался задать лейтенант из зенитного дивизиона. Товарищ генерал-лейтенант, если я не буду заниматься рукоприкладством, то все хозяйственные работы в батарее, да и в дивизионе, да и в полку будут выполнять только славяне, которых очень мало. Если эти работы будут делать только они, то все они сбегут, дезертируют и поедут в Москву жаловаться, правду искать. Так что пусть на меня не обижается командир дивизиона, но проблема это не только в пехоте. У нас в дивизионе тоже процветает рукоприкладство. Это не про Курдюмова. Расскажите мне, выпускнику полтавского высшего зенитно-ракетного командного училища, как мне добиться выполнения хозяйственных работ уставными методами. В училище меня этому не научили. Плохо, что вас в вашем Полтавском ВЗРКУ ничему не учат. Херовое училище. Надо найти подход к личному составу, побеседовать. Индивидуальный подход называется. Слышали о таком? Слышал. Получается, что если мой солдат мой приказ не выполняет, надо с ним побеседовать. Я вас правильно понял? Зал громко и зло рассмеялся, но генерал продолжил. До того, как приказ отдан, надо воспитывать. Разрешите поднял руку командир соседней роты нашего батальона, капитан. Генерал разрешил. Я сейчас могу привести солдата, а вы нам всем покажете, как вы его заставите взять в руки метлу и подмести. Покажите, как надо. Мы постараемся урок усвоить. Но я думаю, что даже ваши погоны не заставят его это сделать. Почему? Потому что они живут по понятиям. Если тряпку в руки возьмёт, значит, потом ему в палку будет очень плохо. Он будет слушать того, кого больше боится, то есть своих земляков. Это в округе сложилась такая система. Если бы это было в Германии, солдат бы это давно был в дисбате. И вот такие солдаты подрывают наш офицерский авторитет. Понимаете? Авторитет всех офицеров, авторитет вообще государственной власти и закона. В этом дело. Это система, система, сложившаяся на территории Закавказского, Туркестанского, Среднеазиатского округов, но не в ГСВГ. Я служил и в этих округах, и в Германии служил, знаю. Почему так? Не знаю. Если не освободят Курдюмова, будет плохо. Офицеры перестанут поддерживать дисциплину и добиваться выполнения задач. Будут просто бояться, а солдаты обнаглеют до крайности. Сейчас весь полк смотрит на то, чем все закончится. Пока что получается так, что солдат может не выполнять приказы офицеров. Зато если офицер применит силу для наведения порядка, то его посадят. Как быть? Что делать будем? Кстати, я закончил московское в ОКУ, не полтавское в ЗРКУ, и тоже не знаю. «И московское ВК плохое». В это время к генералу подошел полковник и что-то сказал ему на ухо. «В общем, так. Ваш Курдюмов сейчас будет доставлен из изолятора в гарнизонный трибунал. Его освободят. Дело будет закрыто, так как потерпевший отрицает, что его ударил Курдюмов. Говорит, все напутал. Кто ударил, не помнит. Выходит, ваш Курдюмов задержан по ошибке. Бывает. Видите, разобрались. И все встает на свои места». Сейчас ваш замполит полка берёт машину и выезжает в Кирвобат к военному прокурору забирать Курдёмова. Замполит вскочил, командир полка ему кивком головы и рукой показал, чтобы он немедленно выезжал. Доложите мне по телефону, когда ваш Курдёмов будет в полку, лично, сказал генерал замполита. Зал зашумел явно с облегчением. Все друг друга поняли, что мы победили. Вырвали из кровожадной пасти советской юстиции по отношению к офицерам, не солдатам, человеческую жизнь. Офицеры потеряли страх перед вышестоящим командованием, но остались верными своей службе. Страх был утрачен по известному давно основанию: меньше взводов не дадут, дальше кушки не пошлют. Здесь и сейчас нам не была страшна эта кушка, находящаяся на юге Туркмении. У нас здесь не лучше. И что ведь интересно, в полку нет ни одного блатного офицера, или как тогда ещё называли с волосатой рукой. Мы просто почувствовали, что наказать нас не смогут. Конечно, в каком-то хорошем месте службы такой солидарности офицерского состава добиться было бы невозможно. Потом генерал мастерски переключил разговор с офицерами на проблему комплектованности должностей прапорщиками, командирами взводов, отпусков, потом на проблему водоснабжения полка и все обычные вечные иные проблемы. Такого огромного и крайне неустроенного воинского организма, как развёрнутый мотострелковый полк в неподготовленных условиях, да ещё в особом режиме, Потом долго рассказывал про перестройку, необходимость быть ближе к людям, демократизацию в армии и прочую ахинею. После окончания встречи все вышли из клуба. Генерал с сопровождением командира полка пошёл к нему в кабинет, но едва ступив на плац, остановился, повернулся лицом к клубу. Офицеры замерли. Это движение не предвещало ничего хорошего. Послышался голос командира полка. Игнатович, Тимофеев, Копылов ко мне. Мы втроём переглянулись и, выполняя все требования строевого устава, подошли и доложили. Значит так, вы оба, генерал обратился к нам с Агнатоевичем. Похоже, Зачинчики и Хомло. Где у нас Гауптвахта с офицерскими камерами? В Кировобаде, ответил командир полка. Я не отправлю вас на гауптвахту, слишком просто будет для вас. Отправить вас на отдых отличного состава. Но обещаю вам, что пока я в Закавказском военном округе, никуда вы отсюда не уедете. Будете здесь служить до пенсии. Поедете, когда здесь всё успокоится, служить в Нахичевань, в Джульфу, в дислоцированный там мотострелковый полк. Если, конечно, как-то сильно не отличитесь. "Есть", дружно ответили мы с Серёгой. "Ну и тебе замполит роты, дорога туда же. Уж тебя я не забуду за то, что допустил такое. Ясно?" обратился генерал к Игорю. Так точно, ответил Игорь. А может ты и зря пошёл в Замполиты? угрожающим тоном спросил генерал Игоря. Не знаю. Иногда я думаю, что зря, выпалил Игорь, не сдержавшись. Можно поправить? Назначим командиром взвода, я отказываться не буду. Может, оно и лучше командиром взвода. Не справляюсь, товарищ генерал. Я говорю вам это не для того, чтобы свой характер показать. Я сам так думаю. Опять вас подвести могу. Успокойся, Копылов, строго произнёс командир полка. Я спокоен. Вот и помолчи. Нормально он замполит роты боевой, и рота хорошая, как ни странно. Они все трое ни на халы и в пьянстве не были замечены. Тут моя вина, замполит полка вступились за командира роты. Так ведь мы сами от них хотим этого искового товарищества. Это не круговая порука. Нормальные ребята, им лет-то сколько? По возрасту на год-два старше своих солдат. Ну, Игнатович, понятно, постарше их. Пахарь, ничего не могу сказать. исправится. Я им лично помогу, если вы с командующим доверите мне и дальше полком командовать. Генерал с командиром полка отвернулись и пошли в штаб. А мы стояли как заворожённые, не могли поверить своим ушам, не могли поверить в цинизм этого высокопоставленного генерала, который всё изначально знал и понимал и разыгрывал театральное представление, а потом устроил нам акт мести. Коварный, восточный месть по всем правилам, установленным на Кавказе. Этот не забудет. Неужели мне всю жизнь служить здесь, на этом ненавистном Кавказе? Я все больше и больше погружаюсь в это болото. С этим генералом теперь и взятки не помогут. А может, он нас просто попугал? Не похоже. Это настоящий мерзавец. Влип. Зато сделал хорошее дело. Помог вытащить из тюрьмы Сашу. Оно того стоит. А как вылезать из этого Кавказа, надо срочно разбираться. Ночью приехал замполит полка с Курдюмовым, которого сразу отвезли в полковую санчасть. Мы все были в роте, ждали Сашу, и как только узнали, что он в санчасти полка, сразу направились в санчасть. Пришлось ждать не меньше часа. Сначала Сашу занимался врач, лейтенант. Потом прибежал капитан, начальник медпункта. Первым к нам вышел лейтенант. "Как дела?" сразу спросил его Сергей. Страшного вроде бы ничего. Весь сильно избит, сломаны рёбра, но они не оперируются, просто постельный режим. Такое впечатление, что его там эти несколько дней непрерывно били. Мы пошли к Саше в палату, он лежал отдельно. Поздоровались. Я всё знаю. Мне всё Замполитра сказал. Спасибо вам, братья мои. Спасибо. Что с тобой там произошло? Били, жёстко били, хотели сломать. За что? За то, что офицер, за то, что русский. Просто за то, что офицер, русский офицер, переспросил Игорь. Да, очень хотели превратить командира роты в машку. Расскажи, как было, попросил я. Не буду. Не могу. Ад. И мне стыдно. Я не такой стойкий, как бы мне хотелось. Мы замолчали. Я внимательно рассматривал участки тела, свободные от бинтов. Их было мало. Лицо представляло из себя сплошное, полностью опухшее месиво. И во мне закипала ненависть. Игнатович достал бутылку с коньяком, я из сумки стакан и закуску. Уберите, я не буду, отрезал Саш. Ты что, Саня? удивился Сергей. Всё, с меня хватит. И вот ещё что, Серёга, я больше командовать ротой не буду и в роту не вернусь. Принимай сам там всё по факту. Заплачу сколько надо по всем недостачам. Плевать. Замполиту я уже сказал, сейчас меня в отпуск отправят, как только я подлечусь. А потом будут решать. Всё, я пас. Я сломался. Ты что такое говоришь? Не спеши, подумай, испуганным голосом произнёс Сергей. Вы не понимаете. Я теперь бояться буду солдата пальцем тронуть, понимаешь? Буду бояться солдата. Какой из меня командир роты? Что будет с дисциплиной в моей роте? Не я сам измучаюсь, и вас измучу. Я больше не хочу попасть в тюрьму. Я там не выживу. Лучше застрелиться. Ты думаешь, я до красного словца прозастрелиться? Я вам честное слово даю, что ещё несколько часов назад я бы сделал это с облегчением. Почему тебя посадили в СИЗО с уголовниками? Почему не на гаовтова акто, например, спросил я? Это милиция и прочие им подобные содержатся отдельно и сидят на отдельных зонах, а мы армейские, если что, будем сидеть на общих зонах вместе со всем народом. Так и оказывается у нас в стране закон. А там каждому за честь унизить офицера. Что, а там не нашлось ни одного, кто бы заступился за тебя, спросил Сергей. Вот конец, когда они выяснили, что я не воевал за армян. Нашелся один, кто у них там в авторитете. И бить перестали, и место нормальное определили. А до этого любой и каждый меня избивал, сколько хотел. Особенно резвились молодые. Звери. В палату зашел капитан, начальник медпункта. — Вот, отказывается выпить, — пожаловался ему Сергей. — Саша, можешь, если хочешь, сегодня выпить. Я редко разрешаю, но сегодня тебе разрешаю. «Если пить не станешь, тогда прикажу тебе поставить анальгин с димедролом. Выбирай». «Ладно, давайте. Наливай», — сказал Саша. Капитан тоже немного выпил с нами. Дал Саше на путствие и ушел. Чуть позже я сбегал еще за коньяком, и мы просидели с Сашей еще часа два. Он немного нам все-таки рассказал про порядки в СИЗО и каково ему там пришлось. На следующий день началась подготовка к выходу в особый район, которая на следующий день перетекла в сплошные строевые смотры. Приезжали проверяющие в массовом порядке. Замкомандующие округом армии, генералы и назначенные специально полковники, подполковники, майоры. Замкам дивоз комиссии, командир полка с управлением полка. Измотали батальон до невозможности. Мы писали различные рапорты и составляли многочисленные списки. Доводили под роспись всё, что угодно. Но для подготовки техники и вооружения в парке время оставалось только по остаточному принципу. В конце концов Комбат плюнул на всё, приказал всех механиков-водителей отправлять в парк и запретил им оттуда убывать. При первой же возможности следом отправлял в парк наводчиков с одним из командиров взводов роты. В нашей роте выбора уже не было, и в парк отправляли меня, где я пролез каждую машину роты лично и был рад, что меня избавили от этих строевых смотров. С Комбатом произошло преображение. После того, как прошла конкретная команда о выходе нашего батальона в особый район, его перестали видеть выпившим, и он начал снимать стружку со всех командиров. Даже в общении со своими заместителями он начал проявлять требовательность, так что даже новичков едва успевал поворачиваться. В процессе работы комбат успел познакомиться со всеми командирами взводов, включая меня. Поговорил по-человечески, выяснил всё, что хотел по службе. Ну и так, в общем, по ходу дела расспросил про личную жизнь, биографию. Мне его подход очень понравился. Я не любил, когда официально вызывают в кабинет. Так, в движении, воле или неволе, становишься откровение перед командиром. Правильный подход. Надо взять на вооружение. Комбат лично выборочно начал проверять некоторые БМП. Выяснилось, что он хорошо знает технику и вооружение. Разумеется, сразу выявились многочисленные недостатки, и в парке начались ночные работы. Комбат не только раздавал нам на пряники, но сам лично оказывал помощь, подсказывал. Для меня этот человек превратился из презренного алкаша в уважаемого мною комбата. Однажды вечером комбат вызвал всех офицеров и прапорщиков батальона на совещание в ленкомнату одной из род. Комбат только приехал из штаба армии, который находился в Баку, и был в повседневной форме одежды, то есть в кителе и рубашке с галстуком. Надо сказать, что в повседневной форме у нас в полку никто не ходил, только в авганке. Было жарко, и китель комбата висел на стуле. Многие офицеры не отрывали глаз от кителя комбата. Там было на что посмотреть. Ведь в колодке наградной планки значились орден Красного Знамени, два ордена Красная Звезда, медали за отвагу и за боевые заслуги, пять боевых наград и две красные нашивки, свидетельствующие о двух лёгких ранениях. А я думал, что он алкаш. Иногда просто ненавидел его за то, что он плюнул на службу и обвинял его во всех бедах. Но как только пошла речь о том, что нам предстоит непростой марш и реальное дело, комбат преобразился. В глазах загорелся огонь, и он взялся за командование батальоном как следует. На совещании он нам довёл всё, чего хотел от нас добиться на марше, а потом ещё и рассказал, как этого добиться. У нас были вопросы. Он на всё предельно прямо и доходчиво ответил. После марша нам предстояло встать на заставы, которые должны были расположиться в не населённых пунктах на значительном удалении друг от друга. Каждая застава это взвод, то есть вроде 3 заставы. Завтра ещё подготовка, проверяющие, итоговый строевой смотр в парке с техникой. Послезавтра подъём в 3:00 утра, завтрак сухим пайком. Начало движения в 4:00 утра. Первый трой суток питаемся сухим пайком это хорошо. Дальше будут возить пищу в термосах с ПХД батальона. В качестве напутствия комбат сказал. «Батальон будет растянут почти на 30 километров. Горячее питание будем развозить с ПХД батальона. Помощи от полка не ждите. То, что сейчас стоит задача на три месяца, это не значит, что мы вернемся в полк к зиме. Мое мнение, мы будем там зимовать. Я сам прошел с 860-м отдельным мотострелковым полком Среднеазиатского военного округа в 1979 году». От объявление боевой готовности повышенная. ДФ из Абада. Прошёл этот Суворовский альпийский марш по маршруту Ош, Харок и Шкашим Файзабад. А это вам помир, это не Карабах. Я был тогда командиром взвода. Думали, на учения пошли. В общем, мужики, берите всё, что можно. Брезенты, печки, трубы. Полученной одной печки на взвод явно мало. Любую кухонную утварь, ёмкости для воды, дрова и уголь. Всё, что найдёте, каждый взвод получит по одной хозяйственной машине. Это большая роскошь. Надо этим воспользоваться. Машина должна быть забита под завязку. Ещё раз говорю, потом ничего из полка не получим. Уже всё, что можно, роздано и утрачено. Полковые запасы пополняются плохо, и неизвестно, когда дальше будет. В целом НКО находится в блокаде, хотя на воинских перевозках в целях обеспечения нашего полка это пока что не сказывается. А что они нам сделают? Что, не пустят наши машины в Кирвобат?" усмехнулся один из офицеров. "Вот выйдут на дороге женщины с детьми и перекроют. Что делать будешь? Стрелять?" "Я такую команду дам, но только если получу от командира полка такую команду и так далее. А Горбачёв никогда не даст такую команду. Это знают они, и знаем мы". Выйдя с совещания, я в целях уяснения задачи ещё раз начал её прокручивать у себя в голове. Какая задача? Выйти в район, встать на высотах заставами и контролировать дорогу Мартуни-Физули. Вроде бы всё понятно. В случае применения оружия только в случае явного нападения, во всех остальных случаях по команде. Мартуни армянский посёлок, Физули азербайджанский посёлок. Ни в том, ни в другом находятся сейчас внутренние войска. В связи с тем, что стороны ввели режим блокады, все провокации происходят на этой дороге. Место моего взвода на самом правом фланге батальона, на небольшой высоте. Занимаю участок по фронту примерно 500 метров. Что вы сказали? Боевой устав. Здесь, в ЗАКВО, о таком не слышали. Здесь совсем другие задачи. От моей правофланговой машины до поста внутренних войск примерно полтора километра. Там же река. Чуть дальше еще один пост внутренних войск, перекресток дорог Мартуни-Физули и Физули-Степанакерт. Но эта дорога уже через горный перевал. А батальон пойдёт простым путём через Акдам. Всё понятно. Остался один вопрос: зачем? Если бы всю эту массу милиции и внутренних войск обрушить на наведение стражайшего порядка, то всё бы решили за 2-3 дня, и нас, армию, не надо даже было бы привлекать. Просто всё население строем ходило бы и пело песни, прославляющие товарища Горбачёва хором. С другой стороны, невозможно помирить эти народы. Между ними всегда была вражда. И эта взаимная ненависть идет именно от народа, от самых простых людей, а не от начальства. Вот если бы не этот грузин по кличке Коба, жили бы сейчас эти два народа в Елизавет-Польской губернии и конспектировали бы мысль генерал-губернатора мирно. Ну как можно было создать населенную в основном армянами автономную область в составе Азербайджанской ССР? Да еще абсолютный анклав. Зато сделали населённую азербайджанцами Нахичеванскую АССР в составе Азербайджанской ССР, окружённую иностранным государством и Армянской ССР. Вот что значит, когда к власти приходят троечники или невежи. Ведь именно грузин Джугашвили по кличке Коба был наркомом по делам национальности и тогда ещё Российской республики. Я вычитал, что было две концепции административного устройства. Одна из них была предложена профессором Рейснером Михаил Андреевичем. исключало полностью национальный признак в административном делении. Умнейший и высокообразованный интеллигентный человек, но победила концепция Джугашвили с национально-территориальными автономиями. А чему удивляться? Нечему. Джугашвили, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, промышлял ограблениями банков, то есть занимался самым почётным у грузин ремеслом воровством. Матёрый уголовник, без высшего образования, хитрый и изворотливый азиат, который в любую щель пролезет. Перед Ульяновым до определённой поры он изображал из себя услужливого и готового исполнить любое поручение своего хозяина, никакой грузинской гордости. Но перед подчинёнными преображался. Теперь нам всем расхлёбывать дела этого грузинского обрека. Хорошо, что сейчас появилась литература, в которой можно прочитать всю правду про этого азиата, ставшего красным императором в советской империи. Мои мысли прервались только когда я пришёл во взвод. Сержанты ждали меня с нетерпением. Я довёл до них задачу. Так что получается, что мы на дембель пойдём в застав, а где парадку брать, произнёс Рахимов. Его бурно поддержали все сержанты. Не знаю, что на меня нашло, но их элитарные мысли вывели меня из себя. Я приказал им встать, потом сесть, потом еще раз повторил. — Вы что, в школе, что ли? — На экскурсию собрались, в поход, — высказал я с явным раздражением. Повисла тишина. — Мы тоже подготовились, сами, самостоятельно. Достали казаны, чайники, посуду всякую, четыре печки неучтенных, дополнительных к той одной, что на складе выдали, гвозди, доски, трубы, раскладушки внутренних войск на весь взвод и две запасных. «Два мешка риса, мешок гречки, три мешка муки, мешок чая, мешок сахара, бидон из-под молока с растительным маслом, три лагерных палатки дополнительно, так как была выдана на взвод одна палатка УСБ», — с обидой в голосе сказал Руслан. У всех появилась хитрая улыбка на лицах. Эта улыбка изображала удивительную солдатскую находчивость, которую мог проявлять наш советский пехотинец, обделенный государством всем, чем можно». но от этого приучившийся проявлять верх смекалки. Я понимал, что все это наворовано, многое не в полку. Им терять нечего. Мои подчиненные поняли, что все зависит только от них и мили все, что плохо лежит. Особым шиком у них считалось украсть что-то в других частях, не в нашем полку. Благо в городе было много прикомандированных частей внутренних войск МВД». они точно знают, что мы, командиры, даже их похвалим, если они докажут, что имущество украдено не в других подразделениях полка. Я тоже был не святой. Если насчёт украденного имущества в других подразделениях полка я солдатам выговаривал, из последних сил старался придерживаться этого благородства. То за сворованное имущество в ВВМВД пошрял. Стыд уже прошёл давно. В сопровождении своих сержантов я пошёл осмотреть кучу, в которую складывалось имущество взвода. Сразу обратил внимание, что Дилемханов возле этой кучи выставил самую надёжную охрану, самых сильных и авторитетных людей взвода. Куча была сложена грамотно, так что всё содержимое и интересное было прикрыто брезентами палаток, и было непонятно, что под ними лежит. Стало ясно, что мои сержанты самостоятельно и основательно продумали все вопросы, связанные с организацией быта. Но вопрос хранения воды для хозяйственных нужд решён не был. Также не был решён вопрос с кирками. На взводах было две штуки. Я спокойно объяснил значение большого количества этого инструмента, самого дефицитного в полку. Дело в том, что в местных каменистых грунтах это был единственный инструмент, которым можно было копать. Тут же один из солдат, охранявших нашу кочу, сказал, что знает в нескольких километрах от полка какую-то неоконченную траншею, где валяется много брошенного шансового инструмента. Я решил завтра выпросить у комбата машину на час и съездить его забрать. В течение дня мы с Игорем сходили на квартиру и поговорили с хозяйкой. Быстро договорились, что пока нас не будет, она будет с нас брать плату за жильё символическую 3 рубля в месяц за двоих. Потом съездил в тот траншею, о которой мне рассказал солдат вместе с ним. Там оказался клад: 18 тирок, не меньше лопат, штук 20 больших тяпок, несколько ломов. Всё это было явно давно брошено. К обеду куча ещё подросла. Прикинул и понял, что чтобы всё вывезти, надо делать 3 рейса. Но никто мне не разрешит сделать и двух рейсов. Мои сержанты всё, что можно, достали. В советской армии синоним украли. Моей задачей было обеспечить автотранспорт для его доставки. У меня уже была идея, где взять машину. Несколько дней назад я познакомился со старшим лейтенантом, командиром одного из взводов инженерно-сапёрной роты нашего полка. Парень оказался отличный, но у нас было слишком мало времени поговорить. Сам он был Калининградец, закончивший Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск. Много общего, но ни одного общего знакомого. Оно и понятно, ведь мы учились в разных школах, жили в разных районах, и он старше меня на три года. И все равно у меня от разговора с ним было ощущение, что я как будто дома побывал. Вместе с тем выяснилось, что он каждый день на двух-трех Уралах выезжает на разные задания. Я послал солдата узнать, где он находится. Выяснилось, что он только что приехал в полк, и я пошел в парк. Объяснил земляку, что и к чему. Разумеется, он меня выручит». решили, что он подъедет на двух машинах, и мы сразу всё погрузим. Он опечатает, а после он заедет к омне и всё привезёт. В две сопёрные машины загрузили всё не первой необходимости. Прежде всего, раскладушки, украденные у ВВ МВД. Всё было готово. Утром всё пошло не так, как планировали. Командир полка приказал отвести личный состав в столовую, где батальону выдали белый хлеб, сливочное масло, чай, сахар. и все это как дополнительный паек. Кроме того, начмед полка заставил во все фляги залить его знаменитый чай из верблюжьей колючки. Он очень помогал при расстройстве желудка. Все немного затянулось. Но комбат не стал разводить бесконечных построений, а лишь приказал командирам рот доложить о готовности к маршу. Командир полка выделил комбату КШМ Р-142 на базе ГАЗ-66. Кроме того, с нами на марш выходил замкомандира полка, На Р-145 Чайка на базе БТР. Все тылы и вся колёсная техника совершали отдельный марш. Там старшим назначили Новикова. Ясное дело, он там быстро порядок наведёт. Перед самым движением стало известно, что Сергея назначили командиром роты. Сашу Курдюмова назначили на должность одного из помощников начальника штаба полка. Славика на время марша забирают батальонные техзамыкания, а после марша он уходит к командирам одного из взводов в времроту полка. Это очень плохое известие. Все расстроились, но давно ждали подобного, ведь Славик остался единственным техником роты в батальоне. Но в других ротах их не было давно. Что же тут сделать? Вроде не осталось прапорщиков, ближайших помощников офицеров. Но это очень плохо. Но ещё хуже, что нас в развёрнутой мотострелковой роте в особом районе осталось 3 офицера. Куда делись в нашей армии командиры взводов? Где кадровые офицеры? Столько училищ, а лейтенантов не хватает. Сейчас бы никто не отказался и от двухгодичника. Хорошо, что хоть замполиты никто никуда не забирает, тем более он мой друг. Колонна батальона растянулась на несколько километров. С дороги поднялась такая пыль, что видимость достигалась только до соседних БМП. В эфире сначала поднялся какой-то гвалт, комбат быстро это присёк. Набрали нормальную скорость. По дороге стояли многочисленные посты от ВВ МВД, которые приветливо провожали нашу колонну в неизвестность. И мы в ответ им добродушно помахивали. Где-то после Агдама мы обогнали две поломавшиеся и стоявшие на обочине БМП, не из нашей роты. Возле них стоял комбат и махал руками, чтобы мы продолжали движение, не останавливаясь. Заместитель командира полка постоянно продвигался вдоль колонны, то пропуская её на обочине, то обгоняя в движении. В этом не было особого смысла. Впереди наши шли две роты батальона и гранатомётный взвод батальона. Оба командиры рот и прошли в Афганистан, и командир гранатомётного взвода, хоть и был всего на 2 года старше меня, но год тоже успел послужить в Афганистане. Мой взвод замыкал батальонную колонну гусеничной техники. Колонна шла преимущественно по обочине, но на скорости это не сказывалось, дистанции соблюдались. Чуствовался опыт командиров. Это естественно, ведь там в Афганистане им приходилось совершать марши совсем другого уровня сложности. К обеду пришли в район, и комбат начал выставлять первую из застав. Нашей роте приказано не ждать и следовать в район самостоятельно. Впрочем, самостоятельность была относительной. С нами теперь уже неотрывно шёл замкомандира полка на своей чайке. Мой взвод выставляли последним. К тому времени нас нагнал комбат, и к моменту окончания марша мои действия контролировали два подполковника, один из которых мой комбат, входивший со своим героическим полком в Афганистан, да ещё совершив такой героический марш через Памир, горный Бадахшан и далее с боями в Файзабад. заменился оттуда в 1982 году. Второй раз он приехал в этот же полк уже в 1986 году, уже командиром батальона, и оставался с ним до самого вывода в союз. Комбат остановился на пригорке и спросил: "Ну что, Тимофеев, с чего начнёшь решение?" Я начал уверенно докладывать принятое решение. "Стоп!" резко остановил меня комбат. Я удивлённо посмотрел на него, искренне не понимая, что я не так сказал. Ты что, с ходу с марша в бой вступаешь? Надо действовать исходя из обстановки, фактической, а не догмами руководствоваться. Ты же командир, думать надо. С чего надо начинать? Я искренне не понимал комбата и решил промолчать. С туалета, с места, где будет туалет, понял? Это самое первое. Иначе с марша они начнут ссать и срать где придётся. а потом на такой жаре всё это быстро начнёт вонять. Потом желтуху подхватят, и ты с ними тоже. Это я тебе афганский опыт передаю. Раз обстановка позволяет, раз никто не стреляет, прежде чем дать команду и строить личный состав, прими решение, куда после построения им пойти в туалет, причём временный. После того, как ты оборудуешь постоянный, этот временный закопаешь и обильно посыплешь хлоркой. Понял? Где будет дарстан взвода? Где свою палатку будешь ставить? Где умывальник? Я быстро сообразил, что и как разместить, и доложил комбату. Причём предложенное место для туалета комбат сразу одобрил. Сказал, что разместить его на склоне чуть ниже и на удалении правильное решение. Возвод построил, довёл свои приказания. Сразу поставил 4 человек выкопать яму глубиной не менее метра для временного туалета и только после этого разрешил сходить всем в туалет. Надо сказать, что все эти меры сразу понял весь личный состав. Они уже знали, что скорее всего, нам здесь жить до весны. Комбат поехал на соседний пост в ВВ ВВМВД наладить взаимодействие. Приехал уже поздно вечером, злой. Связи с постом ВВ по радио не будет. Если что, выходишь на меня. Я на их полк, те на командира роты. А у того проложена только телефонная связь с постом. Полёвку кинули. Поедешь завтра на пост, познакомишься. Но смысла большого нет, они там на эти посты на сутки заступают, меняются, всё цивильно. К этому времени мне было что показать комбату. Стояли палатки, мне отдельная. Оборудовывали своё ПХД, на котором уже грелся чайник, а мои узбеки только начали в котёл закладывать продукты. Комбат всё внимательно осмотрел, выслушал мои планы по организации несения службы, оборудованию заставы. Совсем согласился и решил осмотреть достархан. Надо же Никто их не учил, а всё как у моих бойцов в Афгане. То же самое. Не успеем где-то остановиться, а узбеки уже плов готовят. Та же сушёная морковь, сушёный лук, тушванский рис. И именно узбеки, таджики не такие. Тоже могут, но они больше войны. Произнёс он это вслух, как бы ни для меня, как бы вслух размышляя о чём-то своём. По-моему, тяжело. Мы с ним присели на ящики, а узбек на соседнем ящике накрыл целый чайный стол. Поставил большой чайник с кипятком, фарфоровый чайник с заваркой, стеклянные стаканы на блюдечках, блюдечко с сахаром, на котором лежало три конфетки и несколько кусочков сахара. Комбат присвистнул и произнёс: "Молодцы, ничего не скажешь". "Товарищ подполковник, посоветуйте, где взять бочку для хранения воды", попросил я комбата. Комбат посмотрел на меня выразительно и вызвал Делимханова. Когда тот прибежал, комбат сказал взять ему стакан или кружку и присесть к нам. Надилимханов быстро обернулся. Я смотрю, Делимханов, ты толковый сержант. Если будешь заниматься, скоро станешь очень хорошим сержантом, это видно. Вот даже посуду хорошую с собой прихватил. Такая и в полку не у всякого офицера есть. Я сомневаюсь, что до этого командир взвода додумался. Весь будет личного состава будет зависеть от тебя, Делимханов, и твоего командира взвода. Те, что будут плакаться и просить батальон, так до самой смены в говне и проживут. А те, кто будут крутиться, тем жить здесь понравится даже больше, чем в казарме. Здесь у вас будет совсем другой распорядок, другая жизнь. Поэтому, Делимханов, обращаюсь больше к тебе. Не ждите от меня особой помощи. У меня ничего нет. Полк тоже ничего не даст. Дивизия очень далеко. С питанием будет плохо, это я уже понимаю. Думайте сами, ясно? Думайте, где достать ёмкость для воды. Мы с Русланом ответили, что сделаем всё возможное. И после отъезда комбата и тренировки заставы по боевому расчёту начали кушать сваренный вкуснейший плов. пили крепкий чай и обсуждали, где брать стройматериалы и дополнительное питание. Ещё двое суток у нас был резерв по времени, когда мы были обеспечены сухим пайком. Дальше нам будут привозить пищу с ПХД батальона в термосах, то же самое с водой. Один раз в день будет приезжать бочка, из которой можно будет набирать воду во все ёмкости, которых очень мало. Хозяйственную машину я завтра отправляю в батальон и остаюсь только с тремя БМП. Правда, одна хозяюшка Зил 131, но остаётся у Игнатовича. Её можно будет иногда брать для чего-нибудь. Завтра ко мне наверняка приедет Серёга, а мне бы вырваться к Игорю. Он теперь стоит с бывшим взводом Игнатовича далеко от меня. Рядом со мной с первым взводом и управлением роты встал Игнатович. У него вообще застава из четырёх постов, на каждый по одной БМП. Хорошо, что хоть БМП командира роты не задействовано на посту, и Игнатович может на ней свободно доехать до всех застав роты и до комбата. На следующий день началась работа по инженерному оборудованию и устройству лагеря. С утра приехал Игнатович. У меня уже вовсю кипела работа. Пришлось выделить ему кирки и другой шансовый инструмент, который хоть и был нам не лишним, в других взводах его было совсем мало. Сразу остро встал вопрос обеспечения водой. Как и обещал, приехал мой земляк на двух уралах с нашим имуществом и привёз немного сигнальных мин. Мы с ним попили чаю, я его сильно поблагодарил, спросил его, где можно достать ёмкости для воды, доски и прочее. Он пообещал подумать и мне помочь, чем сможет. Работы во взводе продвигались быстро, оказавшись здесь в отрыве от полка, от всяких там землячеств, понимая, что нам предстоят непростые будни и уже в октябре пойдут дожди. У личного состава слетели остатки спеси, все как-то подравнялись, но отношения стали более доброжелательными. Конечно, это связано было и с тем, что в роте было всего два призыва, а также тем, что почти все солдаты были призваны из республик Средней Азии и Казахстана. Через несколько дней работы по инженерному оборудованию были закончены, а имевшихся досок хватило только на солдатскую палатку, мою палатку, оружейку и постовой грибок. Сергей не отпускал меня к Игорю, вместе с тем говорил, что у него дела продвигаются совсем плохо. И с дисциплиной там проблемы. Когда Сергей уехал, видя, что я был сильно расстроен и переживал, ко мне подошел Руслан. «Я слышал все. Переживаете за замполита?» «Переживаю. Чем помочь, не знаю. Хочется поехать и дать им всем транды как следует. Попросите у командира роты разрешения». Пусть нас с Сыргашевым и Рахимовым на несколько часов отпустят к замполиту. Мы поможем. Сыргашевым, удивился я. Сыргашевым. Не удивляйтесь, его все наши узбеки уважают. Ну, можно это решить. Но вы там что, их лупить будете? Там два-три человека воду мутят. Им объясним. Если не поймут, тогда по-другому объясним. Второе. Там замкам взвода надо ставить каракалпака. Он сержант без должности. тупой, но порядок быстро наведёт. Здоровья ему хватит. Как крокопак здесь справится? Здесь не полк, здесь уже не земляки решают. Здесь мы решаем. Кто мы? Конкретно мы сержанты. Замполит всё знает, но эта чехарда в роте с ротным помешала всё сделать. Там замком взвод сам мучит, понимаете? Он не даст Замполиту там нормально рулить. Он хитрый, всегда улыбается. Его надо срочно снимать. Понял тебя, Руслан. Сейчас выйду на Игнатовича и поеду с ним поговорить. Спасибо тебе, сказал я, и мы пожали друг другу руки. Я вышел по связи на Сергея и попросил подъехать. Он отправил за мной хозяйку. После короткого, но предельно предметного разговора Сергей распорядился мне возвращаться во взвод и отправить к нему на машине Делинханова, Иргашева и Рахимова. Он сам с ними поговорит и отвезёт в первый взвод. На следующий день мои сержанты вернулись, а Руслан мне сказал: Всё, больше там проблем не будет. Действительно, Сергей поставил там замком взводом Караколпака, и дела пошли совсем хорошо, что и подтвердил Игорь, вырвавшийся на пару часов ко мне на заставу. Всё-таки он замполит роты, и ему необходимо было бывать в других взводах, хотя бы для галочки. Он меня сильно благодарил за дружескую помощь, позавидовал мне, что я живу в отдельной палатке. сказал, что вот-вот в роту должны прийти два лейтенанта, командирами взводов из училища. И ещё через день все заставы проверил комбат. Куча недостатков, но всё можно устранить. После комбата приезжал сначала командир полка с замполетом и зампотылом, потом замком дивизов зампотылом дивизии, потом генералы из управления армии и округа. Их путешествия сначала вызывали надежду, потом раздражение. А потом уже и настоящую издёвку. На предложение проверяющих солдат озвучить свои просьбы, солдаты в открытую начали говорить то, что надо. Некоторые генералы не выдерживали и начинали орать. Однажды к нам приехал вельможный, высокопоставленный генерал из управления округа. Обходя взвод, он проявлял явное пренебрежение к окружающим и всячески демонстрировал своё превосходство в служебном положении. Я доложил и представился ему по всей форме, но он даже не захотел пожать мне руку, что было впервые. Надо сказать, что все командиры и начальники, которые приезжали на заставу, всегда протягивали и пожимали мне руку. Так было принято. Этот жест, несмотря на строгую субординацию, всё-таки демонстрировал, что несмотря на огромную разницу между нами, мы с генералом остаёмся офицерами. Да, я младший офицер. присутствующий здесь же всегда комбат в звании подполковника старший офицер. И он генерал, тоже офицер, хоть и высший. И он как бы давал понять: "Я был в твоей шкуре, сынок. Терпи, старайся, тяни лямку и всё получится". Этот жест как бы делал нас ближе, показывал, что делаем мы одно общее дело. Генерал начал распикать меня за внешний вид солдат, хотя их внешний вид не был ещё такой замызганный, какой мог бы быть. Все-таки стирались регулярно, и афганка была на них еще не прослужившая полгода. Но полевые условия есть полевые условия. Потом генерал начал орать на комбата за то, что все позиции не изрыты сплошными траншеями. Комбат терпел. Когда генерал увидел грубо заштопанный шов на руке Сергея, он заорал во весь голос. «Этот говнюк с заштопанным рукавом — это ротный? Догнать его надо с этой должности!» Комбат покраснел до бордового цвета лица и опередил Сергея. «Я прошу не унижать офицера. Не за что!» Стальным голосом, максимально спокойно проявляя предельную сдержанность, произнес комбат. «Я его не унижаю! Я назвал его говнюком. Для такого ротного это как благодарность. Ни досок достать не может, не будет нормальной организовать личному составу. Все ждет, когда ему все привезут». Говнюк он и есть говнюк. Ни хера не может и ходит перед личным составом, как в штаны насравшийся. Смотри, говнюк, не заплачь, громогласно произнёс генерал. Не было никаких сомнений, что всё, что он сказал, было слышно некоторым солдатам. Во-первых, я не ротный. Ротным были вы, видимо, в своё время, ответил Сергей, задыхаясь от ненависти. Ты не ротный? А кто ты? снисходительно произнёс генерал. Ротный это тот, кто в рот берёт, негромко произнёс Сергей. генерал остолбинела то слышанного. А я, командир роты. Командир, ясно, чмо ты то порылы? Я командир роты, а не какой-то там занюханый ротный, каким были вы? Ясно, усвоил. Пошёл нахер отсюда. Бегом, марш. Эту речь Сергей произнёс так громко, насколько мог. Скинул с плеча автомат, передёрнул затвор и дал короткую очередь вверх. Бегом марш отсюда, кусок говна, повторил Сергей. Комбат обречённо махнул рукой и произнёс: "Я так и знал". К Сергею подбежал какой-то полковник из свиты генерала, но был немедленно остановлен окриком Сергея. Я выдвинулся к полковнику на перерез. Надо отдать должное генералу. Он не испугался, совершенно не испугался. Стоял спокойно, а спустя несколько секунд произнёс: "Всем стоять". Я сам разберусь с этим командиром роты. Сергей посмотрел на генерала, генерал смотрел в глаза Сергею. Сергей опустил оружие, разрядил его и повесил автомат на плечо. Несмотря на генерала, Сергей обратился к комбату. Товарищ подполковник, кому сдавать роту? Комбат посмотрел на генерала и произнёс, глядя на него: "Роту может принять или лейтенант Тимофеев, или замполит роты. Оба выпускники прошлого года." Что это у тебя, комбат? Офицеры такие неженки. Что их даже говнюками назвать нельзя, с легко заметной улыбкой спросил генерал. Нельзя, товарищ генерал. Почему? Готов объяснить. Очень прошу простить старшего лейтенанта Игнатовича. Он уже перегорел, успокоился. Мы же офицеры в конце концов. А я ничего не слышал. Я только увидел, что передо мной действительно командир роты, настоящий командир роты, а не говнюк. Думаю, мои слова его задели, но и он проявит свою прыть не только передо мной, но и делом докажет, что он настоящий командир роты. Извините меня, товарищ генерал, произнёс Сергей. Я был крайне удивлён тем, что этот мой друг, крайне спокойный и уравновешенный белорус, который 20 раз отмерит, прежде чем отрежет, так сильно сорвётся. Генерал посмотрел на часы. Когда у тебя в этой роте обед, комбат? Сейчас должны привести, ответил комбат. Хорошо. Командир заставы, показывай, где у тебя люди пищу принимают. Я в два прыжка подбежал к генералу и пошёл вперёд. Видя сложившуюся обстановку, Руслан не стал прятаться, а обойдя вокруг, давно был на нашем достархане и успел навести там порядок. Солдат, варивший сегодня обед из наших собственных продуктов, стоял уже в белоснежной нательной зимней рубашке с идеально белоснежным вафельным полотенцем в руках. Это что? спокойно спросил генерал. Это организация дополнительного питания на заставе. Я разрешил, произнёс Комбат. Ты что, Комбат? Не знаешь, чем это может закончиться? Знаю, что если будут промышлять, чем придётся, то обязательно закончится гепатитом. Ладно, давай попробуем, угостят, спросил генерал и посмотрел на Руслана. Так точно, ответил Руслан. Нештатный повар начал накладывать в тарелку плов без мяса. Мои повара самоучки научились делать плов даже без тушёнки. Тарелок фарфоровых было 5 штук, поэтому хватило всем проверяющим. Комбат Сергей и я стояли рядом, но генерал приказал комбату тоже отведать самодельной солдатской каши без мяса с громким названием плов. Всем еда понравилась. К этому времени привезли обед в термосах из батальона. Генерал и его попробовал. Встал, приказал Руслану кормить солдат, отвёл всех офицеров в сторону. и спросил тихим и спокойным голосом у комбата: "Почему все продукты, которые доставляются в батальон, идут в котёл? У меня замполит батальона на всех закладках лично присутствует. Почему сейчас разрешена замена продуктов одних другими? Что-то там тлавики химичат. Вместо тушёнки там что-то ещё выдают. Вместо масла тоже. Начинаешь проверять, вроде всё сходится, а потом вот так выходит. Опять же Тушёнку только с виной выдают. Там один жир, мяса совсем мало. Вот его и не видно. Ну гречку и рис никто не видел. Рыбные консервы тоже все в котёл идут на ужин. Не знаю. И в Афганистане плохо кормили, но такого не было. Я не могу с этим разобраться, вот поэтому и разрешил до старханы. Ясно. Ладно, комбат. Ставлю батальону твёрдую удовлетворительно. Я догадываюсь, что и как. Буду с твоим командиром дивизии разговаривать. После отъезда комбат, Сергей и я присели. Молчали минут 10. А могло Серёга всё очень плохо закончиться. Разрешаю тебе сегодня нарушить сухой закон, сказал комбат. Так я один же не буду, да и нечего, сами-то всё запретили. Иногда даже надо. А то ты завтра меня покусаешь. Разрешаю собрать у тебя на заставе или у Тимофеева офицеров роты и распить одну бутылку коньяка. Я её тебе пришлю позже. Вопросы Нет вопросов, ответил Сергей. Как и следовало ожидать, и на этот раз ничего не решилось. Проблема с водой нарастала. Её едва хватало на питьевые цели. Кормёжка из батальона была настолько плохой, что иной раз никто её не кушал. Сергей выделял хозяйушку, и рота в порядке очередности ездила на речку мыться и стираться. Но всё это было возможно, пока что было тепло. Что делать дальше, никто не знал. В середине сентября с почты получил телеграмму от Лёхи Зубова. Поступил к Лайпеду, спасибо. С лейтенантами тоже что-то не складывалось. Было ясно, что они должны уже давно приехать. Приходило понимание, что лейтенантов не будет, и отпускков до конца весны мы не увидим. Приехал мой земляк, привёз машину с довскими рубироидом и стекловатый, а к ней была прицеплена бочка. Такая же, в каких у нас в России продают квас. Во второй машине были уголь, дрова и две двухсотлитровые бочки, шланги и трубы. Следом подъехал самосвал КАМАЗ с азербайджанцами, из которого выгрузили щебень. Земляк уезжал в отпуск и сказал, что может зайти к моим родителям. Я сначала захотел, чтобы он зашёл, а потом передумал. Земляк посоветовал мне, как правильно всем этим распорядиться, как построить баню. Я не знал, как его благодарить. На следующий день началась большая стройка. Весь грунт под палатками и некоторые дорожки выровняли и посыпали щебёнкой. Решили построить из досок небольшую кухню-столовую. Стол и две лавки уже были раньше сколочены. Теперь только обстрогали рубанком. Большую столовую строить не было смысла, так как в любом случае с учётом боевого расчёта была возможность принимать пищу не более чем у 10 человек. В баню решили строить, собрав все, что были снарядные ящики. Вытряхнув содержимое, мы грузили в них землю, а из ящиков сооружали стены. В качестве цемента между ними укладывали глину. Пол бани также посыпали щебёнкой, на него уложили деревянные решётки, бочку для горячей воды поставили на квадратную печку. Возле бочек сколотили полки для стирки и полки для тазов, сделали траншеи для слива, которые вывели на боковой склон. Крышу накрыли деревянной решёткой, на неё положили рубероид, на него стекловолокно, потом доски, рубероид, соорудили двускатную крышу. В бане сделали три помещения: крохотная раздевалка, небольшая помывочная, маленькая парная. В парную установили печку и тщательно обложили её камнем таким образом, что сделали горку из камней. В целом в бане одновременно могло мыться целое отделение. Больше и не надо. Выяснилось, что многие мои солдаты до армии строили со старшими родственниками дома, сами руками умели много что делать. И баня, и столовая получились очень хорошими. Поскольку осталось много материала, я решил улучшить столовую, обшив её снаружи рубероидом. Приехавший ко мне Игнатович немедленно реквизировал все оставшиеся материалы, заявил, что возможно их хватит на то, чтобы оборудовать кухню и столовые на двух других заставах. А моей баней будет пользоваться вся рота. Хотя, впрочем, вопрос воды и дров должны будут решать другие взводы самостоятельно. Впрочем, ни один сержант моего взвода и не сомневался, что именно так и будет. За водой теперь мы могли ездить в Физули, там набирать бочку, а из бочки мы могли сами снабжать всю роту и обеспечивать баню со стиркой. Так и стали делать. Батальон тоже вздохнул с облегчением. Ведь теперь, когда мы с водой перешли на самообеспечение, можно было сильно улучшить водоснабжение остального батальона. Ротная хозяйушка два раза в день выезжала в Физули за водой, а один из сержантов роты получал в качестве поощрения возможность съездить старшим машиной. Несмотря на то, что у меня был запас дров и угля, я продолжал заготовку дров и хвороста в соседнем лесу. Тем же занимались и остальные из остава. Солдаты начали предлагать варианты, как раздобыть мясо и овощи. Надо сказать, что их предложения носили радикальный характер. И они каждый раз, с сожалению, провожали глазами отары овец, сопровождаемые собаками и пастухами. Я так же, как они, хотел мяса. Правда, я мог поехать на рынок, купить и мясо, и овощи. Денег у меня было предостаточно, я их вообще не тратил. Но купить только себе я не мог. Как я буду есть, а мои солдаты будут на это смотреть? Ну, а покупать на весь взвод никаких денег не хватит. Дошла очередь и до моего взвода ехать за водой. Первым за водой в Физули я отправил старшим машино Руслана. Точнее, он сам напросился, объяснив, что попутно постарается наладить контакт с местными азербайджанцами. Вояж Руслана принёс огромные плоды. В кузове машины лежали половина барана, сетки с капустой, морковкой, картошкой, луком, яблоки, корзины винограда. мешок грецких орехов и пакет азербайджанского чёрного чая. Без всякого моего вмешательства Руслан начал самостоятельно распоряжаться продуктами. Я только усвоил, что среди распоряжений прозвучало, что какой-то кусок мяса надо отрезать на ужин для офицеров роты. Во взводе царило праздничное настроение. Все ждали вкусный обед и роскошный ужин. Руслан мне рассказал, что заехал на рынок, поговорил там с торговцами, и они самостоятельно нагрузили продуктов в машину. Сказал, что они очень переживают и ждали нападения армян. Но с приходом нашего батальона ситуация успокоилась, и они к нам очень хорошо относятся. Пообещали, что 2-3 раза в неделю будут нам давать продукты бесплатно. Я задал Руслану вопрос: "Как тебе это удалось? Ну я же чеченец, а они очень уважают чеченцев?" Я там для вас, офицеров, взял немного вина и коньяка. Вам в палатку поставят, с улыбкой ответил мне Руслан. На ужин для офицеров я заказал тушёные овощи с мясом. Игнатович отпросил на ужин ко мне у комбата Игоря и себя. К этому времени у нас сложилось мнение о полной бессмысленности нашего здесь пребывания. Но когда на ужине я передал разговор Руслана с торговцами, наше мнение изменилось. Морально стало как-то легче. В целом жизнь наладилась. Баня оказалась очень хорошей и сразу стала ещё и развлечением. Плюс к этому появилась возможность хорошего питания. В целом бытовые условия уже были хорошими, и мы постоянно их совершенствовали. Комбат ежедневно, кроме воскресенья, вытаскивал из каждой роты по одному отделение и на организованном им небольшом полигончике вместе с Новиковым проводил занятия по боевой подготовке с вождением и даже стрельбой. В начале октября комбат вызвал к себе на совещание командиров рот и довёл до них приказ командующего округом об обязательном направлении в отпуск офицеров нашего полка. Намекнул, что в этом решении большая заслуга Игнатовича. Все посмеялись, и только Сергей помалкивал. Тем более под общий смех комбат заявил, что по приказу командира полка и с командиров рот первым в отпуск едет именно Игнатович. На время отсутствия Игнатовича ротой будет командовать Новиков, теперь уже майор. Другого выхода просто нет. Нам с Игорем уехать в отпуск вместе можно. Но отправимся мы в него после приезда Игнатовича, и как раз отпуск отгуляют не бывавшие в отпуске офицеры миномётной батареи, которые сменят нас с Игорем. По всему получалось, что мы с Игорем должны были уехать где-то в середине ноября. Игорь даже пошутил: "А как же поговорка На дворе январь холодный, в отпуск едет Ванька взводный. На дворе жара стоит, в отпуск едет Замполит. На следующий день Сергей в прекраснейшем настроении убыл в отпуск к себе в Белоруссию, честно признавшись, что поднимет там все свои возможные и невозможные связи с целью перевода в Белво, белорусский военный округ. В батальоне сложилась очень напряжённая обстановка с офицерами с учётом того, что в ротах и в батарее прапорщиков уже давно не было На заставах обувывших в отпуск офицеров могли поменять только офицерами наёмной батареи, офицеры-командиры отдельных взводов батальона и офицеры управления батальона, то есть только те офицеры, чьи подразделения не стояли на заставах. Правда, в одной из рот был полный комплект офицеров, и там они выкручивались нормально из положения. Но сам факт, что на одной из застав командиром был замком бата а на еще одной из застав был заместитель начальника штаба батальона, уже пожилой капитан, говорил о многом. Новиков сразу начал сначала гонять свою заставу. Потом взялся за все заставы роты. Его запала хватило примерно на две недели, потом его хватка ослабела, и мы начали потихоньку приходить к обычному распорядку. Однако занятия по боевой подготовке на полигоне комбата продолжались, Их проводили начальник штаба батальона и иногда сам комбат лично. Эти занятия сильно укрепляли воинскую дисциплину, поддерживали тонус. Впрочем, я сам лично продолжал и занятия с сержантами, и занятия с наводчиками, и с другими специалистами, продолжая в свободное время тщательно исследовать окрестности. Каждый раз в свои походы я брал как минимум радиста с радиостанцией и пулемётчика. Старался брать народу побольше. Но не хотелось это делать в ущерб несению службы и отдыху. В целом я придерживался того, чтобы перед ночным дежурством личный состав был полностью выспавшимся. За что получал упрёки от новичков и комбата, у которых к этому было более строгое отношение. В этих вылазках, кроме разведки и изучения местности, я отрабатывал с личным составом правила ведения наблюдения и некоторые приёмы и способы ведения боя. Бойцы очень любили ходить со мной в разведку. Но больше всех всегда напрашивался Руслан. Однако я предпочитал его оставлять на хозяйстве за себя. Но когда всё-таки брал, видел, что Руслан с огромным удовольствием впитывал всё, чему я их обучал. Совсем не получалось у Пахомова и Юргашева. Зато Рахимов и сам меня многому научил, так как он часто со старшими братьями и отцом ходил на охоту в горах Таджикистана. Несмотря на то, что я старался настраивать на эту разведку личный состав по боевому, всё равно они относились к этому как к зарнице. Опасность не ощущалась. Рахимов был родом из горного Бадахшана, из сельской местности. Было очевидно, что он с детства был приучен к тяжёлому крестьянскому труду, работал в колхозе, строил вместе с отцом дома своим старшим братом. После того, как мы выехали из полка на заставы, в нём появилось больше спокойствия и уверенности в себе, а военное дело он изучал очень старательно. Когда копали позиции заставы, он всегда включался сам в эту работу, за ним старались стянуться все остальные, но мало кто выдерживал. Он мог минут 15 непрерывно махать киркой, потом отдохнуть минут 5 и опять. Этот выносливый, спокойный, очень исполнительный таджик мне всё больше и больше нравился. С этим сержантом я не ошибся. Каждый день с 3 до 5 часов утра я проверял несенние службы, а с часу до 3 проверял службу Руслан. Ни разу мы с ним не обнаружили спящих или отлынивавших. Это и есть настоящая дисциплина. Кроме того, это говорило ещё и о том, что каждый воин взвода твёрдо знал, что ему дадут время выспаться, иногда после дежурства и всегда перед дежурством, что обязательно его ждёт равная всем пайка. которую он съест горячей в нашей столовке, что на пост ему принесут в термосе горячую пищу, что он может помыться и постираться в нашей бане почти каждый день. С наступлением холода и дождей баню начали топить почти каждый вечер. Однажды после после обеденного сна это удовольствие я старался доставлять себе каждый день с учётом бодрствования с 3:00 утра. Я поставил в известность Новикова, что пойду, осмотрю сигнальные мины и местность. На этот раз взял с собой Рахимова с СВД, одного солдата с радиостанцией и ещё одного солдата с ПКМ. До сигнальных мин дошли быстро. Шли молча, и поскольку эта тропинка была уже мною неоднократно истоптана, я не присматривался к местности. Однако, как только мы прошли сигнальные мины, на одном из листочков я обнаружил слегка заметную серую пыль. Она мне показалась необычной. Я наклонился и начал рассматривать эту пыль. Появилось подозрение, что это пепел от сигареты. Рахимов шёл левее меня примерно в 20 шагах, пулемётчик шёл правее и тоже на расстоянии примерно 15-20 шагов. Радист шёл за мной в 5 метрах. Я подал знак рукой, который означал немедленную остановку и усиленное наблюдение. Все встали, присели, заняли позиции. Я точно знал, что из меня будет плохой войсковой разведчик, потому что то, что называется наблюдательностью, Во мне было плохо развито, но пристальное рассматривание этой пылин на листочке всё же не оставляло сомнений, что передо мной пепел от сигареты. Медленно, на корточках я продвигался дальше наугад, просто продвигался в направлении армянского села и через несколько метров увидел слегка взъерошенную листву. Или так мне показалось. Я рукой убрал листву, зацепив немного земли, и перед моими глазами лежал окурок сигареты с фильтром, свежий. осмотрев его, увидел на сигарете остатки надписи, какие-то буквы армянского алфавита. Собрал всех, показал им находку. Понюхал окурок, сигарета была с ментолом. Все поняли меня без слов. Осмотрели местность вокруг, и я принял решение возвратиться. А своей находке я решил доложить Новикову, но задумал, что завтра где-то после завтрака возьму людей побольше и отправлюсь в поиск. Новиков отнёсся к моему докладу внимательно и настороженно. Доложил комбату, а тот разрешил провести завтра с утра пешую разведку с задачей вернуться к 16 часам. В этом районе никаких армян не должно быть, в принципе. Нас изучают и не думаю, что с целью напасть на нас. Ищёт места, где можно пройти к азербайджанцам, там что-то устроить и вернуться, сделал вывод Новиков. От желающих пойти со мной в разведку не было отбоя. Сразу решил, что со мной пойдут и Делимханов, и Рахимов. Пахомов и Иргашев остаются здесь. По совету Руслана за себя я оставил Пахомова. Впрочем, и так на заставу на это время приехали и Комбат, и Новиков. Механиков, водителей и наводчиков, конечно, оставил. Решил взять три пятёрки. Две пятёрки во главе с Делимхановым и Рахимовым пойдут разными тропами и маршрутами параллельно. Я сам и ещё четыре бойца пойдём между ними и сзади. получил коллективный инструктаж от Комбата и Новикова, потом ещё раз медленно и спокойно всё объяснил всем бойцам, не только сержантам. Вот вам и чурки, подумал я. Нет, я давно уже своих солдат этим словом не называю. Да и остальные офицеры перестали его употреблять. Что произошло? Просто когда мы покинули полк, все мы, и офицеры, и солдаты, погрузились в естественную, нормальную среду. Бойцам не имело смысла строить из себя настоящих мужчин, показывать, как дерзко они могут разговаривать с офицерами или даже им не подчиняться. Не было смысла показывать, как низко брать в руки тряпку и делать другую женскую работу. Здесь дружно мои солдаты Дегканев взялись копать и делать всё, что скажут им командиры. Ну, а роль моего заместителя трудно переоценить. Без него к такому результату мы бы шли очень долго. Сначала шли медленно, старались всё тщательно осматривать. Потом быстрее, шли долго. Вышли к ручью. С той стороны ручья многочисленные следы от колёс машин. Оно и понятно. В нескольких километрах отсюда, высоко в горах, армянское село. Следы от ручья уводят в сторону грунтовой дороги, которая ведёт в это село. В этом селе и у его въезда посты милиции, прикомандированной из России, Украины и внутренних войск МВД. Я приказал никому не высовываться и тихо разыскать место, где они переходят ручей. Получил доклад, что найдено два таких места. Картина для меня стала более понятной. Впереди на удалении примерно 1,5 км в стороне от дороги на небольшой горке в кустарнике я рассмотрел еле заметное очертание, похожее на частичку крыши. Как ни смотрел в бинокль, но рассмотреть не мог. Мне хотелось пройти туда незаметно. я предполагал, что за этой местностью может присматривать наблюдатель с армянской стороны. К армянскому ополчению или как некоторые их называли, боевикам мы относились уже серьёзно. Армяне приступили к его формированию гораздо раньше, чем азербайджанцы, и преуспели в этом. В то время руководство Азербайджана всё ещё было послушно советскому руководству. Но с некоторых пор на территории Азербайджана начал действовать Народный фронт. И даже далёким от политики взглядом было заметно, что он не вступал в конфликты с местным партийным начальством в тот момент времени. А может, и управлялся им. Поэтому от азербайджанцев мы не ждали никаких гадостей. Но они были на связи с нашими командирами и были заинтересованы в сохранении спокойствия. Эта заинтересованность должна была сохраняться, по крайней мере, до того момента, когда они достигнут хоть каких-то успехов в боевой подготовке неформальных вооружённых формирований. Я не хотел уходить, пока не выясню, что находится в том кустарнике. Что-то мне не давало покоя. Если пойти в тот кустарник напрямую, в открытую, то разобраться получится быстро. Но в обход, конечно, труднее. Но заросли кустарника надёжно прикроют группу. Если там у них база, то пусть они думают, что мы ничего не знаем. Так моим командирам будет больше места для манёвра. Руслана оставил на ручье. С собой взял 6 человек. Рахимов с пулемётчиком шёл впереди. За ним шёл я с радистом, сзади на расстоянии метров 20 ещё двое. Я понимал, что в сложившейся обстановке действую излишне по-военному, слишком учёно, слишком правильно. Но мне хотелось заодно потренировать личный состав правильно действовать, обучить его. Ну и так спокойнее в конце концов. С маршрутом обхода я ошибся, так как кустарник там оказался слишком жидкий, а с моей точки он казался монолитно густым. Пришлось забирать ещё левее. Там был очень кустой густарник, и чтобы не обнаружить себя, пришлось пробираться ползком. Тут-то и выяснилось, что выносливостью при переползании обладают не все. будем тренироваться. Подойдя к этому строению, я увидел, что оно имеет основание, сделанное из каменного кубика. Чердак деревянный, пристроена маленькая деревянная веранда. А я думал, что это кошара какая-то. Затаились, наблюдаем. Тишина полная. Отправил одного маленького, юркого солдата осмотреть сам дом. Наобошёл вокруг, подал знак, что ничего не заметил. Отправил ещё одного человека с задачей посадить его на плечи и заглянуть аккуратно в окно. Всё сделали быстро. Показали знак, что всё тихо. Дверь заперта на ключ. Подошёл сам. Если разбить стекло, получится шумно. Если вышибать дверь тоже шумно. Постарались открыть окно, толкнув его внутрь, тоже не вышло. Что делать? Долго топчемся на месте. Долго. Надо быстрее решать. Ничего не поделаешь, придётся на следить. Пробуем дверь. Она быстро поддаётся, дряхлый косяк. Но внутри ничего особенного, только несколько маскхалатов. На чердаке нашли бинокль. Я приказал его забрать. Не может такого быть. В чём смысл? Предположим, я живу в этом селе, и мне надо сходить в разведку, найти проходы на азербайджанскую территорию. Что я делаю? На выезде контрольные посты МВД. Москхалат. Ну и что? Что такого, если я еду из села на машине куда-то, и в нём найдут маскхалат? Ничего. А скорее всего, они прячут тут оружие. Но ну, и маскхалаты тоже здесь оставляют, чтобы вопросов не было. Значит, надо искать оружие. Ещё раз обошли всё. Ничего не нашли. Время надо уходить. Отошли от дома метров на 50. Я вспомнил, что обратил внимание, что на веранде сильно поцарапанный пол рядом со старым диваном. Царапины свежие, значит, его двигали. Стоп, надо срочно проверить. Остановил группу, отдал распоряжение, где и кому находиться. Забежал на веранду, отодвинул диван. Точно. Там лаз. Открываю его и быстро залезаю в подпол. Темно. Глаза долго привыкают к темноте, действую на ощупь. Похоже на посылочный ящик. достаю его наверх. Есть. Сердце замерло, а потом начало биться как сумасшедшее. В коробке два пистолета ПБ, насадки глушителя откручены, но лежат отдельно. Что делать? Мгновенно промелькнула мысль забрать оружие себе, не докладывать. Быстро засунул пистолеты в бушлат, взял две пачки патронов, распихал тоже, хотя с патронами у меня не было никаких проблем. Глушители разложил в разные карманы, вылез Дал команду на отход. Соединившись с основной группой, я залег, пропуская через себя остальные группы, дал им направление движения. Комбат и Новиков приняли мой доклад. Было видно, что они от меня ожидали того, что и услышали. Подтвердились их какие-то предположения. Я вызвал группу прикрытия. Комбат и Новиков уехали. Я кратко подвел итоги, всех похвалил. Бойцы были очень довольны. Разведка им понравилась. После обеда спрятал пистолеты и патроны в свои вещи в сумке. Через несколько дней, еще до обеда, ко мне на заставу приехала делегация. На двух Уралах 43-20 прибыл спецназ, который дислоцировался на территории Грузии. Всего 16 человек, во главе с майором, командиром роты. Я не знал, оказалось, что в спецназе все штатно-должностные категории выше на одну ступень, чем у нас. Вместе с ним был командир группы, по-нашему вроде командира взвода. Летенант, мой ровесник, выпускник РВДКУ. Приехали они в сопровождении начальника разведки нашего полка, который приехал на двух БРДМ-2, а их вместе сопровождал наш комбат. И тут же прибыл Новиков. Все бойцы, сопровождавшие начальника разведки полка, были естественно из разведроты, и все из бывшей нашей роты. Встретились как родные. Я приказал их накормить дополнительным питанием. Они были очень довольны. Им не было приятно, что удалось их порадовать. Сообщил им новость о поступлении Зубова в мореходку. После обеда я отправил Пахомова показать лейтенанту спецназа и его сержанту, где у нас сигнальные мины. Едва начали спускаться сумерки, лейтенант повел восемь человек в лес. Майору с его радистом выделил место в нашей столовой, остальные бойцы спецназа разместились в кузовах своих Уралов. Я подошел в столовку к майору. Сам разжёг печку и поставил чайник. Майор мне рассказал о том, что в Грузии начался невообразимый бардак. Кроме того, после событий 15 апреля 1989 года, когда десантники разогнали протестующих в Тбилиси, у грузин появилась обида и злоба на русских. Впрочем, всё было взаимно. Майор в целях безопасности отправил свою семью на Украину к родителям, где им всем вместе было очень тяжело. И в его словах чувствовалась свирепая нелюбовь ко всему, что связано с Грузией. Часов в 5:00 утра группа лейтенанта вернулась. Рассказали, что в том доме задержали трёх человек, все обмундированные, но без оружия. Сдали их на пост ВВ и ушли. Что предъявишь безоружным? Майор связался с кем-то и тут же дал команду грузиться в машины. А я подумал, что армяне теперь будут думать о том, что это эти спецназовцы, которые их задержали. что они забрали их оружье и скрывают это в конце в воду. В середине ноября приехал из отпуска Игнатович, рассказал, что в течение 2-3 месяцев ждёт отправки в Белво, но за роту взялся с удвоенной энергией. Меня на время отпуска должен был поменять командир второго взвода миномётной батареи батальона, а Игоря командир взвода управления этой батареи. Остальные офицеры батареи успели отгулять отпуск ранее. У них не было запрета на отпуска. Комбат по поводу того, что артиллеристы должны были по месяцу с лишним командовать пехотными подразделениями, люто негодовал. «Всякое я видел от этих дураков», — имелись в виду прежде всего генералы. Но такого полета генеральской мысли даже не слышал. Это они начитались с журнала «Военная мысль», который приходит им в запечатанном конверте, и на обложке написано только для генералов. Потому что если прочитают полковники или подполковники то, что пишут для генералов, то начнут к генералам относиться с пониманием. И тогда майоры и младшие офицеры не выдержат этого и сойдут с ума. Блядь, это надо ж до такого додуматься. Конечно, таким долбоёбам в голову не придёт взять четырёх командиров взводов из кадрированных частей, где у каждого в подчинении не более чем 3 обозсанных солдата, и направить их служить в развёрнутый мотострелковый батальон. где у каждого в подчинении по тридцать солдат, которые, блядь, службу несут с заряженным боевым оружием. «Да, это все от этого журнала. А на ночь они читают журнал «Коммунист». Представляете? Утром почитать военную мысль, а вечером коммуниста». Решил перевести все в шутку начальник штаба батальона. На совещании раздался громкий и дружный хохот. «А в обед газету правда почитать», — добавил зампотех. Смех разразился с новой силой. С этими всё понятно. А что будет, когда им на смену придут новые долбоёбы, типа Гамсахурдиев в Грузии? Вот сидел себе мужик, читал вроде бы умные книжки, читал себе и читал, никогда ничего в жизни своей не сделал, ничем не руководил, ничего не построил и даже ничего не разрушил. А вдруг выскочил, повёл за собой народ, который ему почему-то поверил, и привёл его под сапёрные палатки парашютно-десантного полка, только что выведенного из-под Баграма. — Сам этот Гомсахурдия продолжает вещать, а народу-то больно. — Правда, он этот народ выводы неправильно и сделал. — Почему-то? — высказался замполит батальоном. — А что толку от того, что руководил или не руководил? — Вон Горбачев всю жизнь чем-то руководил, а так дураком и помрет. Теперь уже вставил свое слово Новиков. После слов Новикова уже никто не смеялся. Стало грустно, все задумались. Комбат вздохнул и начал ставить задачи. Совещание пошло своим чередом. Всем пехотинцам, которые убывали в отпуск, предстояло за 3 дня обучить артиллеристов всем премудростям командования мотострелковыми взводами, всем тонкостям несения службы на конкретной заставе. Комбат закрепил за такими взводами своих заместителей, отдельно поставил задачи командирам рот. Потом раздал традиционные подарки всем подряд. На этом совещание закончилось, и мы с Игорем начали обратный отсчёт до отпуска, как дембиля. Только у нас было 3 дня до приказа. Первым делом я собрал сержантов и всё объяснил. Сразу же получил заверение, что всё будет отлично. Утром построил свободный от непосредственного дежурства личный состав и официально донёс до них довел всю информацию. После построения сразу начал всё объяснять своему временному сменщику. Что и говорить, офицер, закончивший высшее артиллерийское командное училище, быстро всё понимал и во всём разобрался. Даже суток было более чем достаточно, чтобы ему во всём разобраться. На утро всех сменщиков вызвал к себе комбат и на своём полигоне вместе с Новиковым провёл с ним занятия на БМП. Закрепили вождением и стрельбой. Последний день перед отпуском был самым тягостным. Командовал уже всем мой сменщик, я просто присутствовал. Я вовсю составлял замысел на отпуск, у Игоря тоже было всё в порядке. Вдруг комбат объявил, что машина в полк в Степанакерь пойдёт сегодня вечером, а не завтра утром, поэтому дал отпускникам час времени собраться у него на КП. Нет проблем. Ночевали мы с Игорем у себя дома. Хозяева нас встретили необычайно радушно. Хозяин растопил титан, А пока мы с ним с удовольствием мылись в душе, накрыла на стол и угостила нас вкуснейшим ужином с домашним вином Изабелла. Деньги за ужин наотрез отказалась брать. Утром уже в гражданской одежде мы получили документы, потом всё, что прочиталось у Начфина полка, и прибыли в парк, где нас великодушно подождал командир роты материально-обеспечения, которого мы встретили утром и который ехал в Кирвобат колонной на склады дивизии. Впрочем, мы неожиданно выяснили, что теперь это уже не Кирвобат, а Гянджа. Но нам было это совершенно всё равно. В аэропорту Гянджи выяснилось, что билетов до Москвы нет и на ближайшие дни тоже. Впрочем, было много вариантов добраться. Можно было и через Тбилиси, и через Баку. Я предложил Игорю остаться со мной и встретиться с Актаем, хотел купить кое-какую одежду. Игорь отказался и решил ехать в Баку, там легче уехать. Он хотел скорее вырваться в Россию. Договорились с ним, что через 2 недели он приедет ко мне в Калининград, и мы проедем на машине моего отца по Прибалтике.